Глава девятая Государь со всей семьей и потешными убежал ночью из Преображенского. Но куда? Зачем? От кого? От стрельцов? Его хотели убить? Задавали друг другу вопросы шепотом и соглядкою москвичи утром 8 августа. Видно новая смута. Чем все это кончится? Спрашивал каждый и невольно осуждал правительницу. А что в это время передумала и перечувствовала сама правительница? Известие денщиков Шакловитова об отъезде Петра поразило ее. Она мгновенно поняла, что этот отъезд ставит вопрос о власти в открытую и исключается возможность всяких случайностей. А в открытой борьбе сторона женщины почти всегда оказывается слабой. Утомленная бессонной ночью, правительница думала, воротившись из казанского похода, освежить свои силы сном. Но возбужденные нервы не давали отдыха. С усилием закрытые глаза открывались, руки метались беспокойно, в голове толпились и скрещивались тысячи представлений бессвязных, смутных, противоречивых. Кровь била в виски, широкой волной заливало сердце, и ярко окрашивала лоб, глаза, щеки и шею. Порывисто сбросилась она с постели и быстро заходила по комнате. «Мавра!» — крикнула она постельницу, заменившую родомицу Федору Семеновну, уже давно вышедшую замуж за кормового иноземца Озерова и недавно уехавшую с мужем в новопожалованное поместье. «Мавра!» «Позови ко мне денщика Турку!» Явился Турка. Царевна приказала ему снова рассказать все подробно о выезде брата, но узнать положительно и отчетливо и теперь все-таки не могла. Несвязно и глухо тот передал только свои наблюдения с ночного поста. Как вдруг ни с того ни с сего зажглись огни в Преображенском дворце, как закопошились там люди, забегали к потешным, Как запрягали лошадей, укладывались и выезжали. «А куда выехали?» — заключил немногосложный рассказ Турка. Не у кого было допытываться. Торопились сюда свистями, да лошадь сшибла в дороге, запоздали. «Вас на посту был не один человек. Один мог оставаться и следить, куда едут, а другой ехать сюда. Не домикнулись, царевна». В разных местах были, не сговорились. А в котором часу уехали? Часов-то мы не знаем, царевна. Днем по солнышку, а ночью, особливо в дороге, кто разберет? Скоро расцветать стало. Ступай и сейчас разузнай, куда уехали из Преображенского. Предатели!» — бросила вслед уходившему царевна. «Я ли не ласкала их, не награждала, не одаряла?» А чем платят они мне? Изменой, предательством. И на таких-то людей рассчитывал Федор. Вздумал царствовать, прямой худородный. Невольно с горькой иронией и презрительно вырвалась у царевны. Будто в ответ на зов в дверях показалась красивая фигура Федора Леонтича. «Ступай, Федор, если нужно будет, позову тебя», — досадливо проговорила она, — нетерпеливо махнув рукой. Федор Леонтич исчез. Молодая женщина переживала переворот. Вся занятая всей своей плотью и кровью, важностью совершающихся событий, она круто высвобождалась из-под обаяния чувственности. И как мелок, как ничтожен показался ей тогда вчерашний любимец, ничего не давший ей, кроме страстных ласк. «Мавра, позови ко мне, как только явится, турку!» «Воротился он, государыня, и ждет твоего приказа!» «Узнал?» — спросила она, оборачиваясь к входившему стрельцу. «Узнал, государыня!» Царь Петр Алексеевич уехал из Преображенского верхом в полночь к Троице. Вслед за ним отправились туда обе царицы — и князь Борис Алексеевич с потешными и налетами. А на рассвете выехал туда ж и весь боевой снаряд. Как? И огненный бой перевезли? Перевезли».